Погребение в море. «Свяжите их», — приказал главный, бросив корновщику толстую веревку. Корновщик засмеялся и связал руки сначала кесаку потом блейную девушкам. «Ты чуть было не ушел, кесок», — приговаривал он. «Ну мы затем сюда и пришли, чтобы ты не раскололся перед правительством. Ты же это планировал, не так ли?» Теперь тебе конец. — Вы не посмеете этого сделать! — воскликнула Нэнси, тщетно дергая руками и пытаясь освободиться. Крановщик обернулся к ней. — Печально, милая девушка, что вы во все это влезли! Затем снова посмотрел на Кесака. — Действительно очень печально! Он издал короткий смешок, который привел в ярость Джорджи. «На помощь!» — закричала она во весь голос. «Никто тебя здесь под землей не услышит, бесценная моя!» «Вставьте ей кляп!» — распорядился главарь. «Я не хочу, чтобы снаружи кто-нибудь услышал и заметил наш фургон!» Один из мужчин засунул Нэнси в рот кляп и закрепил платком. завязав его узлом на затылке. Затем он таким же образом завязал рот Джорджи Блейно. Блейну. Блейн пытался протестовать, и за это его сильно ударили об стену. Глаза Кесака гневно засверкали. — Это Крофт нас продал, не так ли? — Но сейчас это не имеет значения. — Мы с ним все равно посчитаемся рано или поздно. Он пытался разорвать веревку, стягивающий его руки. «Именно Крофт нас на тебя и вывел, старина», — пояснил ему главарь. «Мы нашли записи в его лавке, которые привели нас прямо к тебе». «Пошли!» — бросил он своим людям. «Нам пора исчезнуть отсюда». Нэнси грубо подтолкнули, чтобы она пошла вдоль туннеля. За ней шли Джорджи, Кесок и Блейн, Цепочку замыкали остальные гангстеры. «Никто нас здесь не найдет», — думала она. «Одна надежда, что Ханна вовремя связалась с лейтенантом Чином, и теперь полиция обыскивает окрестности». В этот момент ей пришла в голову неожиданная мысль. Вместе с Джорджи они преследовали Питера Стайна на складе, а затем в тоннеле. но его нигде не было, и бандиты о нем не упоминали. Где же он? Какова его роль в этих событиях? У Нэнси не было времени размышлять о стайне, поскольку она едва удерживала равновесие. Гангстеры все время подталкивали пленников вперед. В воздухе пахло гнилью. Нэнси гадала, куда же их ведут. После пяти минут ходьбы по подземным тоннелям Нэнси почувствовала дуновение свежего воздуха. Потом тоннель наполнился неповторимым запахом океана, и впереди она увидела проем. Пленников вывели на полусгнивший причал и заставили ждать, пока не подошел катер. Нэнси с отчаянием вслушивалась, Надеюсь, что заводит полицейская сирена. Но раздавались только мерные удары волн, набегающих на берег, до да стук двигателя, приближающегося катера. Она огляделась вокруг, но бежать было некуда. Тем более, что руки у нее были связаны за спиной. Надежды не было. Кроме того, большие ворота причала, на котором они стояли, были заперты. Захваченную четверку быстро завели на катер. Нэнси взглянула на Джорджи. В ее глазах был неподдельный страх. Нэнси тоже чувствовала себя далеко не лучшим образом, но пыталась отвлечься, дергая веревку, связывающую руки. Пленников затолкали в трюм. Нэнси напряженно вслушивалась. Равномерное постукивание мотора и плавное покачивание катера показывали, что они все еще в заливе. В океане волны значительно больше, и качка была посильнее. Бы сильнее. Пятнадцать минут спустя пленникам приказали выйти на палубу и перейти на судно, которое показалось Нэнси старой рыбацкой шхуной. Ей не удалось рассмотреть ничего вокруг. потому что их быстро и грубо затолкали внутрь судна. «Можешь вытащить им кляпы», — разрешил главарь, обращаясь к рановщику. «Им можно позволить провести свои последние минуты вместе?» — захихикал бандит в черной шапочке. «Не так ли, босс?» «В любом случае, никто их здесь не услышит». Крановщик вытащил кляпы, проверив при этом, крепко ли связаны руки. Затем он провел их по коридору и, показав на дверь, хрипло приказал «Туда!» «Мы вернемся, как только сдвинем с места эту старую посудину и выйдем в море. Тогда и наступит время кормить рыбок!» Он засмеялся и затворил за собою дверь. Нэнси закрыла глаза, чтобы они привыкли к темноте. Когда она раскрыла их, то изумленно вскрикнула: "Эмили, вы целы? Со мной все в порядке, Нэнси", успокоил ее Эмили. Так хорошо, наконец-то увидеть знакомое лицо. Ужасно хотелось бы тебя обнять, но руки Эмили... как и у остальных, были связаны за спиной. — Жалко, что вы с Джорджи здесь, — добавила она. — Боюсь, что я втянула вас в жуткую переделку, девочки. Чувствовалось, что она вот-вот расплачется. — Да уж, — согласился другой голос, — это был Кесок. Глаза Эмиля раскрылись от удивления. — Но ведь вы погибли! — воскликнула она. Кеса горько рассмеялся. — У меня такое предчувствие, что скоро это так и случится. — Да, ваше появление многое объясняет. — Что объясняет? — спросила Джорджи. — Почему бандиты, которые держат меня в заточении, все время спрашивали, что я знаю о Кесаке? Я им раз за разом повторяла. Ничего, кроме того, что он погиб в авиакатастрофе пять лет назад. Похоже, они мне все-таки поверили в конце концов. Интересно, почему же они не отпустили вас? Задумчиво промолвила Джорджи. Потому что вступила в разговор Нэнси. Эмили была отличной приманкой. Когда гангстеры догадались, что Кесок идет по следу Эмили, то по их расчетам оставалось только похитить ее и ждать, когда Кесок придет за ней прямо к ним в руки. «Именно так», — подтвердила Эмили. «Кроме того, Эмили была их щитом против полиции, особенно в отношении лейтенанта Чина», — продолжала Нэнси. «Им известно, что он друг Эмили». и не позволит случиться ничему такому, что может навредить ей. А теперь, когда мы в их руках, — прервал ее Блейн, показывая на себя и Кесака, — я думаю, мы все уже просто корм для рыб. Надо отсюда выбраться, — горячо заговорила Нэнси, — именно сейчас, пока они не завели эту шхуну и не вышли в море. Пока шел разговор, Нэнси не прекращала попыток освободиться от веревок, которые связывали ей руки. — Джорджи, — обратилась она к своей подруге, — повернись. Джорджи послушно повернулась. Нэнси развернулась к ней спиной. Эти веревки почти развязались, во всяком случае ослабли. Попробуй развязать последний узел. Джорджи дергала за веревки не меньше пяти минут, пока Нэнси, наконец, не освободилась от них. Потом она быстро развязала руки всем остальным. — Эмили, — шепотом спросила она, — вы не знаете, сколько людей на борту? — Сейчас нет, — ответила Эмили, — но до вашего появления посчитаем по меньшей мере пятеро. Повар, охранник, три матроса, да, не меньше пяти. Тогда слишком много, — угрюмо вставил кесок. Пятеро плюс крановщик, затем его приятель и несколько других, одетых как докеры, — медленно считала Джорджи. — Нечего и думать о захвате шхуны, — заявила Нэнси. Мы уйдем другим способом. Она на минуту задумалась и спросила. «Плавать все умеют?» «Плавать? Ты с ума сошла? Вода ледяная!» «Не думаю, чтобы у нас был выбор», — парировала Нэнси. «Будем надеяться, что не пробудем в водах залива слишком долго». Про себя Нэнси сомневалась, что Эмили и Кесок смогут долго продержаться в холодной воде. Блейн же выглядел достаточно сильным, а спортсменки Джорджи можно было не беспокоиться, хотя слишком долгое купание в холодных водах Тихого океана могло оказаться смертельным для каждого из них. «Перед лестницей стоит охранник», — предостерегла Эмили. Вместе они придумали, как избавиться от охранника. Нэнси дважды повторила план всем остальным. «Понятно, что вам надо делать?» — настойчиво спрашивала она. «Мы не можем позволить себе ни малейшей ошибки». Она третий раз разъяснила схему действий. «Поняли, поняли», — раздраженно отвечал Кесок, привыкший отдавать приказы, а не выслушивать их. «Хорошо, Джорджи, ты начинаешь». Зови охранника. Кричи, что Эмили нужна медицинская помощь. — Ладно, — согласилась Джорджи, — постараюсь. Когда в ответ на отчаянные крики Джорджи дверь открылась, Блейн одним ударом сбил охранника с ног. Кесок связал его и вставил ему кляп. Затем пленники тихо пробрались на верхнюю палубу. Молча они продвигались к носу шхуны. Нэнси шла впереди. Было решено, что легче всего перебраться через борт именно там. Эмили, Джорджи, Блейн и Кесок уже прыгнули в воду, когда Нэнси заметил один из гангстеров и поднял тревогу. — Они уходят! — раздался выстрел. Оглушенный им Нэнси пригнулась. Последовал еще один выстрел, и тогда она перепрыгнула через борт. Ледяная вода обожгла ее. Глаза щипала от соли. «Нэнси!» — услышала она крик Джорджи. «Я не могу найти Эмили!» «Она со мной!» — отозвался Кесок. Внезапно море света залило шхуну, и окружающее ее пространство. К шхуне подходили два полицейских катера. Третий обшаривал воду своим прожектором, разыскивая тех, кто находился в воде. И скоро Нэнси, завернутая в теплое одеяло, вместе с остальными была уже на палубе. Кто-то сунул ей в руку чашку горячего кофе. Сидя в безопасности, на палубе полицейского катера и прихлебывая горячий кофе, Нэнси смотрела, как полицейские берут шхуну на абордаж. На ее борту произошла небольшая стычка с гангстерами, но выстрелов не было. — Ханна! — вдруг воскликнула Эмили, заметив свою приятельницу. Ее зубы стучали. Одежда промокла насквозь, но, не обращая на это внимания, подруги обнялись. Нэнси и Джорджи радостно улыбались, глядя на них, а полицейские, надев на кесок и блей на наручники, припроводили их на нижнюю палубу и заперли в специальной каюте, служившей сейчас камерой. «Я надеюсь, полиция...» Примет во внимание, что Кесок помог мне продержаться на воде. Вступилась за него Эмили. Конечно, лейтенант Чин подошьет ваше заявление к делу, уверяла ее Нэнси. Нэнси была так обрадована, что сначала не замечала непрерывных вспышек и щелканья фотоаппарата около нее. Отогревшись и оправившись от потрясения. Она обратила внимание, что это Питер Стайн фотографирует все происходящее. Дрожа от холода, она подошла к нему. — Вы угомонитесь когда-нибудь? — спросила она. — Никогда. Бросил он и снова нацелился объективом на шкуну. Затем он начал снимать пленников одного за другим. наконец-то пробормотал он я опередил эмили фоксворд сенсационные снимки будут моими в этот момент к нэнси джорджи подошла эмили Стайн тут же сфотографировал свою вымокшую насквозь конкурентку и расхохотался его хохот еще долго звучал в ушах нэнси даже тогда когда они добрались, до берега.